Глава 33. Приманка. Едва голос и шоу-молк, окружающий фон изменился. Энергия забурлила, стала плотнее, а воздух засветился, отсекая вид и темного неба, и яркого океана внизу. Постепенно вокруг человека образовался плотный пузырь. Интенсивность потока была таковой, что раза в три превосходила плотность обычного фона пятого слоя, что в полной мере подходило для финального шага перехода на десятый уровень. Алекс прекрасно осознавал, что второго шанса прорваться и таких шикарных условий он больше нигде не найдет. Более того, вполне вероятно, что Ишу пошел на частичное разрушение ядра пятого слоя лишь от безысходности, от желания спасти свой народ. Землянин подозревал, что еще немного и личность шидарца окончательно деградирует, и тогда неизвестно, что тот предпримет. «Вполне возможно, Ишу предпочтет уничтожить всех оставшихся адептов, как пришлых, так и местных. Таким образом, он получит дополнительный ресурс на перезапуск эволюции на Шидаре». «С точки зрения плана Вселенной, это был бы наилучший выход». «Значит, Ишу не такой уж альтруист, заботящийся лишь о счастье Шидара. Но кто я такой, чтобы его осуждать?» Мысленно хмыкнул Алекс, затягивая светящийся поток в центр груди. Как ни странно, особых проблем с переходом на десятый уровень в этот раз не ожидалось. Пустота как огонь, и энергии ядра пятого слоя творили чудеса. А значит, все должно было пройти как по маслу. Скорее его беспокоило, что произойдет дальше. Как-то так получилось, что Алекс не успел подготовиться. В смысле, не знал, что именно должен делать и чем конкретно ему грозит эволюция. Стыдно сказать, но он обладал довольно поверхностными знаниями о десятом уровне. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Как это водилось в мире адептов, информация о следующей стадии держалась в секрете. Конечно, сейчас у Алекса имелись деньги, спасибо Морну и его кольцу, в котором обнаружилось аж 3 миллиона кредитов помимо кучи кристаллов и оружия. Однако Алекс как-то не ожидал, что ему придется вот так срочно, за неделю, закончить стадию синтез. Думал, будет время посетить базар, заглянуть к торговцам информацией, продумать тактику. Однако сложилось так, как сложилось, и единственным источником знаний был Ишу. Но дергать шедарца по таким мелочам, когда тот занят стабилизацией целого мира, казалось кощунством. Тем более, что из-за поломанного развития путь Алекса давно и очень сильно свернул в противоположную от других адептов сторону, чтобы интересоваться, как это вообще происходит в нормальных обстоятельствах. Тем не менее, самые базовые знания у него имелись, и сейчас он в очередной раз освежил их. Следующая стадия называлась «формирование ядра» и состояла из трех больших уровней, каждый из которых делился на несколько этапов. Чего не было ни на стадии адаптации, ни на синтезе. Первый уровень в этой троице, то есть десятый, на который Алекс сейчас претендовал, имел довольно поэтичное название — второе рождение, что подчеркивало окончательный разрыв всех связей адепта с родным миром. Так сказать, обрезание пуповины. Собственно, в этом было главное отличие формирования ядра от синтеза. Адепт больше не мог свободно поглощать энергию, генерируемую изнанкой обитаемых миров. Не мог он также пользоваться и кристаллами, пыльцой, стандартными накопителями или любыми другими видами привычной энергии. Как младенец, взрослее, отрывается от груди матери, так и разумный, начиная с 10 уровня, был вынужден перейти на новый вид энергии — энергию своего источника. Поэтому исключительно обладатели рангов могли вознестись поскольку только у них имелся контакт с силой. Но если до этого все они, включая эмиссаров, в основном использовали вибрации силы для повышения мощности навыков, то теперь полностью зависели не только от вибраций, но и от энергии источника. А как, собственно, иначе ты собираешься жить дальше? Чем будешь заправляться на десятом уровне? В общем, нет ранга, нет второго рождения. Да, встречались хитрецы. Типа квазикоснувшихся, на чем делал свой бизнес-лонг, который был для подобных ребят чем-то вроде источника. Но ставить свою жизнь в зависимость от другого разумного? Алекс считал, что эти ребята скорее сами себя обманывают, чем Вселенную. Однако некоторым так хотелось вырваться из великой спирали развития, что они шли на подобный риск. Тем более квазикоснувшиеся могли купить артефакт и далее использовать его. Но их участь при этом становилась довольно незавидной, так как они были явно слабее всех адептов с нормальным рангом. Так или иначе, энергетическая система адепта менялась. В этом были как плюсы, так и минусы. Главный минус — поначалу поток от источника был слишком слабым даже у эмиссаров. С собой по себе энергии генерировалось просто-напросто мало. Зато она обладала куда более высоким качеством. Поэтому в столкновении двух умений с равными затратами адепт десятого уровня всегда побеждал своего соперника уровнем ниже, поскольку навык, до предела заполненный вибрациями источника, бил любые умения адепта в стадии синтез, как козырная карта бьет все остальные карты. Но сила не давалась просто так. Вот и стадия формирования ядра имела один коварный нюанс — Вселенной не нужны были существа, способные разрушить обитаемые миры и прервать великую спираль развитие по собственной прихоти. В мире адептов даже имелась теория на этот счет, согласно которой адепты десятого и более высоких уровней назывались суперхищниками, так как у них не было и не могло быть естественных врагов на предыдущей стадии. Поэтому суперхищники вместе со связью с источником получали в нагрузку серьезные ограничения. Мало того, что любой мир тут же исторгал их из себя в момент перехода на десятый уровень, что вносило дополнительный шарм в название «второе рождение», так еще и вблизи планет доступ к источнику серьезно затруднялся. А если что-то их удерживало на планете, то... Это Алексу только предстояло узнать. Скорее всего, сразу после трансформации он станет слабее себя прежнего и останется таковым, пока не покинет Шидар надеваться было некуда. Поэтому землянин втягивал окружающую энергию потоком, как ненормальный. Чем-то это напоминало получение ранга, поскольку изменения должны были затронуть не столько тело, сколько хранилище энергии, которому полагалось измениться и установить новую систему связей с далеким источником. К счастью, этот процесс был полегче получения ранга, и через минуту сила обратила внимание на землянина. А Аишу не пришлось сжечь слишком много ценных ресурсов. Время замерло. Алекс почувствовал, как по телу потекла энергия источника. Чувства и ощущения стремительно стали меняться. Самые сильные изменения коснулись восприятия окружающего фона. Энергия, которая секунду назад казалась насыщенной и приятной, стала... недоступной. Отныне... Алекс не сможет воспользоваться никакой внешней энергией, если только она не связана напрямую с его источником, как, например, в подходящих по типу артефактах. Можно сказать, что он перешел с одного вида топлива на другое. И если раньше внутри была печка, куда можно было подкинуть дровишек или угля, то теперь печка трансформировалась в реактор, требующий более редкого и гораздо ценного топлива, единственным поставщиком которого стал далекий источник. Вместе с ощущением энергии поменялось и восприятие. Мир расцвел новыми красками, а тьма наверху приобрела дополнительный объем. Но самое удивительное — Алекс услышал вокруг хор из тысяч голосов, каждый из которых кричал на своем языке, и за каждым стоял свой источник. Это все равно, как если бы обычный человек из далекого прошлого вдруг научился слышать радио и телепередачи, когда информация еще передавалась подобным образом. В любой точке пространства одновременно, но на разных частотах, присутствовали сотни каналов. Из этого сонма голосов Алекс выцепил знакомый зов. Зов источника, и потянулся к нему. Его связь с силой и до этого была крепка. Но сейчас эта связь перестраивалась, приобретала физическую составляющую, становилась реальной. Голос источника становился все мощнее. Неожиданно в груди потеплело. Признак преобразования хранилища, которому суждено было стать новым центром связи с силой. Теплота внутри перешла в огонь, и Алекс почувствовал, как внутри открылось нечто, напоминающее портал или врата, через которые проходила сила. Формирование нового ядра запустилось. Звук повторился семь раз. С каждой вибрацией открывались новые врата. Весь процесс занял секунды и против ожиданий прошел безболезненно, хотя Алекс чувствовал, что изменения колоссальны. Но вот потом... Едва физические процессы начали замирать, на него обрушилось отчаяние, от которого не помогали никакие уловки словно он только что потерял что-то очень и очень важное. Контраст с предыдущим состоянием был поразителен. Только что Алекс ощущал торжественный зов, тянущий за собой, как вдруг погрузился в пучину депрессии, хотя контакт с силой никуда не делся. «Вон ты какое второе рождение!» — прошептали его губы. Он посмотрел в темное пространство над головой. От отчаяния хотелось выйти и броситься в эту тьму, чтобы покончить с собой. Но человек держался. К счастью, он прекрасно знал, что происходит. Это был процесс обрыва связей с родным миром. Той самой пуповины. Которые незримо присутствовали, несмотря на то, что физически Алекс находился невероятно далеко от Земли. Этот эффект знали все претенденты на десятый уровень. Приобретая новое, ты теряешь нечто старое. Правда, лично для Алекса в этом имелся большой плюс. Перейдя на следующую стадию, он решит все проблемы с трансформацией. Теперь не надо искать невероятно мощные источники энергии. На стадии формирования ядра адепты развивались совершенно иным способом. Постепенно отчаяние рассасывалось, а разум успокаивался. Зато окружающий мир, наоборот, посерел. Возможно, потому что окружающий фон перестал питать человека, как раньше. Теперь это не самая качественная и желанная энергия, доступная адепту стадии синтез, а бесполезная помеха, лишь мешающая восприятию. Одновременно с этим Алекс ощутил, что все его хранилища пересохли. Он был абсолютно пуст. Но прошел миг, и в новообразовавшееся ядро потекла струйка энергии от источника. Правда, пока очень и очень слабая, так как он находился в зоне влияния Шидара, где его возможности серьезно ограничивались. Процесс шел медленно, и в памяти всплыл забавный факт. Для Вселенной адепты десятого и более высоких уровней не были нахлебниками. Они, как и любая цивилизация, разумных являлись генераторами энергии. Правда, генераторами, так сказать, индивидуальными. В этом заключался смысл существования высших адептов. Да, ты можешь избежать слияния и гибели собственного мира за счет личного развития. «Можно просто убраться подальше со своей планеты. Но будь добр, помоги Вселенной в вечной борьбе с энтропией». То есть и на этом этапе адепт не освобождался от влияния Вселенной. «А возможно ли вообще эта свобода? Полная независимость?» Снова задумался Алекс. «Может ли разумный жить, как ему вздумается, не оглядываясь на миры вокруг себя, не исполняя волю Вселенной?» «Вопрос был слишком глобальным» а ситуация, не подходящая для поисков ответа, и землянин сосредоточился на ощущениях ядра. Надо сказать, что хранилище довольно сильно изменилось. Теперь это был не просто узел в районе солнечного сплетения, а целая область свернутого пространства. Это делало любого адепта более защищенным, так как центр его энергетической системы сложнее было повредить. И сложнее было подсмотреть, что именно там происходит но не для Алекса с его-то особыми взаимоотношениями с пространством. Восприятие свободно проникало внутрь новообразовавшегося ядра. А там... Там располагались семь врат и пока еще небольшое озеро, которое медленно заполнялось энергией. Алекс гадал, что произойдет дальше. Ответ пришел несколько минут спустя. Как только озеро заполнилось до краев, поток через врата уменьшился, но не оборвался. Энергия по капле появлялась в ядре и тут же исчезала, словно испарялась с поверхности озера. Куда она девалась? Этого Алекс не смог выяснить, но по логике событий ее забирала Вселенная, как налог на существование. Да, адепты после Вознесения становились не чистыми потребителями энергии, а скорее проводниками потока, от источника к Вселенной. Но за это они могли распоряжаться частью этого потока. «Так, теперь все» прошептал землянин. Заполнение хранилища свидетельствовало о завершении процесса, что вело тело к следующему шагу. И если Ишу не поможет... Неожиданно воздух вокруг задрожал. Явный признак того, что сейчас мир выкинет его с пятого слоя к чертовой матери. Куда конкретно? Если бы это случилось несколько дней назад, то Алекс попал бы в червя, откуда отправился бы в долгое путешествие на окраины кластера. Туда, где адепты стадии формирования ядра могли в полной мере пользоваться своими способностями. Там, вдали от обитаемых миров, им ничего не угрожало и не мешало. Суперхищники могли жрать и уничтожать друг дружку сколько душе угодно. Однако черв покинул Шедар, и куда мир вытолкнет Алекса оставалось загадкой. Вряд ли он умрет, но что с ним случится, выяснять не хотелось. Вдруг повиснет снаружи планеты и будет плавать в холодном космосе сотни лет, потихоньку накапливая энергию и тут же сливая ее на полет в сторону ближайшего обитаемого мира. Или просто будет болтаться на орбите, дожидаясь зарождения следующей цивилизации, начала слияния и появления червя. Жутковатая перспектива. Уж лучше действительно погибнуть. «Ишу!» — громко выкрикнул землянин. «Я получил уровень!» «Вижу!» — громыхнуло небо. «Я тебя держу, но это сложно. Поторопись, вызови червя!» «Хорошо! Знать бы еще, как именно это делается!» Тихо пробормотал Алекс и распределил внимание по пространству. Его чувства изменились странным образом. Сквозь границы пятого слоя, барьеры другой страны и все неведомые препоны — он вдруг нащупал объект, расположенный на огромном расстоянии. А точнее не нащупал, а скорее срезонировал с ним, поскольку объект имел знакомое звучание и связь с тем же источником. «Червь!» «Есть контакт!» — обрадовался Алекс, но спустя минуту радость несколько поблекла. «Контакт контактом!» Однако червь не отзывался ни на сигналы землянина, ни на попытки манипулировать собой. И сколько человек не тянул, звал или уговаривал, со всем уважением, между прочим, космическое создание не обращало внимания на мелкую букашку, пусть и с похожими силами. Постепенно Алекс разозлился и перешел на совсем экстравагантные варианты. Опустился даже до цыпа-цыпа-цыпа, больше надеясь на реакцию собственного сознания, что оно каким-то чудом подаст правильный сигнал. К счастью или к сожалению, черв проигнорировал подобное оскорбление. «Алекс, я долго тебя не удержу. Мир тебя отторгает». При этом голос Ишу был абсолютно спокойным, словно ему уже наплевать, что будет дальше, словно его устроит любой вариант. «Проклятье! Продержись еще немного! Нужно проверить еще один способ!» — воскликнул землянин и обратился к Силе. Как выяснилось, это был правильный шаг. Стоило вибрациям источника, а точнее уже не только вибрациям, но и энергии, заполнить пространство вокруг, как червь шелохнулся, как гигантская рыба, почуявшая наживку. Однако этим все и закончилось. «Я слишком мал для него», — лихорадочно думал Алекс, удостоверившись, что разом потратил всю энергию, и она теперь снова будет несколько минут накапливаться в озере внутри Семиврат. «А что если...» Новая идея пришла в голову, и вместо того, чтобы проводить энергию наружу, создавая приманку, он усилил резонанс и с червем, и с источником одновременно. Попытка как бы перебросить мостик между ними, чтобы сила привлекала червя. Волна энергии подтвердила, что задумка удалась. Однако эта волна была слишком мощной. Да, Алекс управлял потоком, но сейчас поток от источника к червю стремительно разрастался грозя уничтожить недавно появившееся ядро с вратами и озером в придачу. Причем поток усиливался не по воле Алекса, а благодаря червю. Тот тянул энергию с такой скоростью, что человек не мог даже ею воспользоваться. Он был просто окошком, через которое космическое создание смотрело на источник. Вместе с тем червь начал двигаться. «И что? Он приближается!» — прохрипел землянин. Если у тебя был план, то самое время его осуществить. — Вижу. Держи его. Как только он окажется рядом с планетой, я начну эвакуацию. Держи. <с> — Держи. Да я сейчас лопну. — простонал Алекс, вспоминая известную байку про охотника и медведя. <с> — Дай мне минуту. Все давно готово. <с> — Хорошо. Я постараюсь. Но... <с> Ничего не обещаю! Черв приближался, однако ничего хорошего это не сулило. Помнится, когда черв опустился на землю, это спровоцировало мини-катастрофу, в результате которой образовались те самые осколки. То есть даже другая сторона пострадала. Что же будет с Алексом? Да от него ни клочка не останется. Тем не менее, он держался. Чувствовал, что стоит сбросить напряжение, и черв исчезнет. Возможно, навсегда. «Достаточно. Я зацепил его». Раздался вдруг спокойный голос, и человек с облегчением оборвал поток от источника к червю. Шедар. Второй слой. Один из лагерей гашварнцев. Таан в отчаянии смотрел в небо. Облака пропали. Еще раньше исчез поток энергии, что поначалу казалось даже положительным знаком так как не будет больше неожиданных вихрей, падающих сверху и утаскивающих адептов в небо и раздирающих там на части. Но исчезновение облаков принесло с собой новую беду. Вместо неба появилась жуткая тьма. Ни единый лучик света не пробивался через нее. а подобным Таан никогда не слышал. Сбоку слышались крики, гашварнцы суетились, что-то залепетали на своем птичьем наречии. Таан их не слушал. Сюда его отправила Сувра, чтобы он управлял наемниками. «Управлял!» Родная корпорация явно плохо представляла себе поведение гашварцев а может и хорошо, просто боссы плевать хотели на собственного сотрудника. Опустив взгляд, Таан огляделся. Всю последнюю неделю они не двигались. Помимо смерчи с неба, тут и там по лесу прокатывались волны перекрутов. Поэтому птицеподобные выбрали участок возле излученной широкой реки и отказывались с него уходить. Утверждали, что только тут безопасно. Мол, об этом говорят их способности. Таан не спорил. Безопасно, так безопасно. Он и сам был не прочь отдохнуть. Все лучше, чем сложить голову в этих проклятых лесах. Однако поднявшиеся оры и крики свидетельствовали, что что-то пошло не так что место оказалось не настолько спокойным, как утверждали птицеподобные. Что им грозит? Океан непроницаемой тьмы над головой говорил, что ничего хорошего. «Лежать больше некуда», — философский думал адепт. «Это конец. Интересно, как именно все произойдет?» Он устал бояться, а когда страх прошел, внутри даже возник огонек любопытства. Танц нисходительно посмотрел на суетящихся гашварцев Да, они прекрасные войны, но принимать судьбу явно не хотели. Все пытались куда-то сбежать. Куда? Тут явно происходит нечто настолько серьезное, что бежать бесполезно. Это он чувствовал без всяких хитрых способностей. Никакой жалости к гашварцам Тан, разумеется, не испытывал. Наоборот. Злорадствовал, так как ему до смерти надоели высокомерные войны, которые норовили задеть при каждом удобном случае. До смерти? Что ж, сейчас он это проверит. Вдруг деревья, земля, камни, река поблизости... В общем, все сразу начало затягиваться серой дымкой и бледнеть, словно растворяясь. Тан протянул руку, пытаясь нащупать дерево сбоку, но того уже не было. Потрогал землю, она тоже исчезла, а его тело просто висело в воздухе. Видимость сократилась до метра. Лишь по приглушенным воплям снаружи адепт понимал, что гашварнца еще тут, что исчезло все, кроме него и наемников. Вдруг Таан почувствовал ускорение. Сначала слабое, а потом все сильнее и сильнее. Они летели вверх, к океану тьмы. Через секунду он ощутил сильное сжение на коже, которое быстро переросло в огонь, а чуть позже тело начало разрушаться. Однако Шедар был милостив к сотруднику Сувры. Краткий миг боли, и его сознание погрузилось в темноту, такую же непроглядную, как тьма снаружи.